Глава 21. Границы мира игры и того, что лежало за ее пределами, начали расплываться, позволяя двум реальностям слиться воедино, как будто они никогда и не существовали порознь. Караваль иллюзорен. Телла всегда это знала, и все вокруг тоже. Тем не менее, пробираясь по тайному туннелю Арманда в поисках второй подсказки, она задавалась вопросом, не может ли игра быть более реальной, чем ей бы того хотелось. Телла начала играть, полагая, что ее сделка с Джексом подлинная. И если она станет победительницей и приведет к нему легенда, то сможет спасти свою мать. После бала она поверила и в то, что Джекс — истинный принц-сердец Мойра, который каким-то образом удалось сбежать и вернуться на Землю. Теперь же ее вера иссякла. Теша себя мыслью о том, что какая-либо часть караваля реальна, можно попасть в опасную ментальную спираль. На самом деле, легенда не стремился уничтожить Мойр, а Мойры, в свою очередь, не стремились уничтожить легенду. Но если Телла права, и происходящая всего лишь игра, действительно ли она встретится с великим магистром, если выиграет? Или им будет притворяться очередной актер? Роль легенда всегда доставалась одному из исполнителей его труппы, и все же Телла считала, что на этот раз все по-другому. Вспомнить хотя бы слова Найджела «Если ты выиграешь, то первое лицо, которое увидишь, будет лицом самого магистра». Когда предсказатель произнес это, мир изменился. Телла ощутила в его пророчестве особую силу, судьбоносную магию, подобную той, какую чувствовала всякий раз, прикасаясь к Араклу. Она не сомневалась, что, выиграв караваль, встретится с самим легенда, Но если в конце появится настоящий магистр, означает ли это, что игра была реальной? Неужели и другие Мойры помимо Джекса пытаются вернуться? И если им это удастся, в самом ли деле они покончат с легендой? Погруженная в размышления, Телла не заметила, сколь много времени провела в пути, и куда вообще ведет извилистый туннель Армандо, пока не услышала голоса, эхом отражающиеся от древних каменных стен». Она прибавила шагу, стараясь идти на звук, и, наконец, оказалась перед затянутой паутиной дверью. Это была не первая дверь, которую она увидела, но остановилась впервые. Доносящиеся с противоположной стороны голоса были ей знакомы. Они принадлежали Скарлет и Хулиану и были безошибочно узнаваемы, хоть и приглушены толстой грязной дверью. Голос сестры Телла знала лучше собственного — Да и баритон Хулиана ни с каким другим не спутать. Когда Телла впервые встретила Хулиана на Тризде, она не почувствовала к нему такого влечения, как Скарлет. Но тембр его голоса в самом деле стал усладой для ее ушей. Бархатистый, и звучный, словно специально созданный для чтения заклинаний. Однако сейчас Хулиан как будто разрушал наложенные чары. Его голос походил на соль, разлученную с морем. Грубый, одинокий, потерянный. Запах сажи и паутины заполнил легкие Теллы, когда она наклонилась ближе к двери, представляя, что за ней располагается комната ее сестры во дворце. «Спасибо, что впустила меня», — сказал Хулиан. «Я боялся, что ты не захочешь меня больше видеть». «Я всегда хочу тебя видеть», — возразила Скарлет. «Именно поэтому мне так больно». Воцарилась тишина. Телла представила свою сестру, стоящей по другую сторону двери. Сейчас четвертый час ночи, и Скарлетт должно быть в одной ночной рубашке, хотя наверняка накинула на плечи одеяло, чтобы прикрыться. Телла представляла, как она прижимает края к груди, в то время как ее разум, страдающий от осознания того, что ей лгали, борется с разбитым сердцем и желанием обнять Хулиана. «Моя сестра считает, что я должна дать тебе еще один шанс. Я с ней полностью согласен». Так предоставь мне вескую причину снова доверять тебе. Я очень этого хочу, но в прошлый раз тебе не удалось сдержать своего слова дольше одного дня». В дрожащем голосе Скарлетт отчетливо слышались слезы. Телла почувствовала себя незваной гостьей и собралась было уйти, вернуться обратно в туннель, но следующие слова пригвоздили ее к месту. «Что касается твоей сестры, множество раз не впутывай в это Теллу, «Просто хочу понять, почему в ее случае все по-другому», — настаивал Хулиан. «Почему ее ты можешь простить за ложь о Каравале, Арманде и обо всем остальном, что она скрывала от тебя?» «Потому что она моя сестра», — уверенно отозвалась Скарлет. «Кому, как не тебе, это понять? Разве не поэтому ты сам так много лжешь ради своего брата-легенда?» Окружающий мир вдруг замер. «Выходит, легенда и Хулиан — братья». И Скарлетт держала это от нее Теллы в секрете. «Потому что я никогда об этом не спрашивала», — мысленно напомнила она самой себе. Все же ей было обидно, что Скарлет не поделилась с ней подобным. Но если это правда, все становится значительно проще. Телле больше не понадобится подсказки, чтобы выиграть игру. Ей нужно лишь убедить Скарлет вызнать у Хулиана настоящее имя магистра. С другой стороны, Хулиан — отъявленный лжец, да к тому же работает на легенда. Едва ли его словам можно доверять. Сказанное им может быть частью игры, трюком, отвлекающим маневром, чтобы отвратить Теллу от истинных подсказок, которые привели бы ее к настоящему легенда. А вдруг это и есть подсказка? По словам Армандо, найти ее можно, если пойти по туннелю. Телла принялась с повышенным вниманием вслушиваться в слова Хулиана. — Малинка, — взмолился он, — пожалуйста, я сделаю все возможное, чтобы удержать тебя. — Похоже, в том-то и состоит наша проблема, — заметила Скарлет. Я не хочу, чтобы ты пытался удержать меня. Я хочу знать, кто ты на самом деле. Что бы Хулиан не ответил, голос его прозвучал слишком тихо, и Телла ничего не разобрала. А потом услышала его удаляющиеся шаги. Ей, вероятно, следовало выждать какое-то время, прежде чем открывать дверь и врываться в комнату Скарлетт, ведь как только она войдет, станет ясно, что она подслушивала. Телла повернула ручку и, переступив порог, обнаружила, что находится в камине, к счастью, незажженным. Отряхивая за с платья, она вышла в покое сестры, в которых было холодно, как в океане слез. Сначала Телле показалось, что она оказалась внутри музыкальной шкатулки, круглое пространство с обтянутыми сапфирово-синим атласом стенами, обставленное изящными хрустальными столиками с волнообразными краями и стульями с ножками из цветного стекла. Даже узкая кровать с балдахином выглядела эфемерной, сотканной из сверкающего кварца и сновидений. Поистине, эта комната зачарованной принцессы, хотя в нынешней сказке Скарлет выглядела скорее разочарованной. Ее лицо в обрамлении мягких темных волос очень бледно, а при виде вдруг появившейся из ниоткуда сестры она почти не удивилась. Единственное, что не казалось тусклым, было ее платье. Телла ожидала, что сестра будет в ночной рубашке, но либо Скарлет только что вернулась с тайного бала, либо до сих пор носила волшебное платье Легенда, которая решительно вознамерилась помирить Скарлет и Хулиана. Лиф из красного шелка без бретелек плавно перетекал в малиновую юбку, такую пышную, что занимала четверть комнаты. Телла сомневалась, что сестра пришла с праздника. Значит, на ней правда заколдованный наряд легенда, что еще больше озадачивало. В последний раз, когда она видела Скарлет, та сказала, что не доверяет ни самому великому магистру, ни тем, кто с ним работает. Тем не менее, подаренное им платье продолжало носить. Телла не хотела ни в чем подозревать сестру, но одного взгляда на ее наряд было достаточно, чтобы задаться вопросом, уж не участвует ли и она в игре. Возможно, Скарлет согласилась исключительно ради того, чтобы отплатить Телле за обман. Телла поджала губы и тут заметила, как по щеке Скарлет скатилась слеза. Следом еще одна... В отличие от Теллы, ее сестра не умела притворяться плачущей, иначе не приминула бы сделать это раньше. А слезы все текли, оставляя полосы на щеках Скарлет. Нет, она не притворяется, это у самой Теллы чрезмерно воображение разыгралось. Как Скарлет и предупреждала, Телла лишилась способности различать, что реально, а что просто является частью игры. Злясь на себя саму и на караваль за то, что усомнилась в Скарлетт, Телла оглядела округлую комнату, пытаясь придумать, что бы такого сочувственного сказать сестре, которая выглядела по-настоящему несчастной, но не смогла придумать ничего умнее вопроса «Правда, что Хулиан и легенда братья?» Скарлетт откинулась на кровать, растеклась по ней лужицей красного шелка. «Хулиан поведал мне об этом в конце прошлого караваля, Но теперь я склоняюсь к мысли, что он готов сказать что угодно, чтобы удержать меня. По крайней мере, ты точно знаешь, что не небезразлично ему. Так ли это на самом деле? Скарлет снова разрыдалась. Когда любишь кого-то, разве не нужно быть честным, даже если это означает, что можешь потерять этого человека? Едва ли все так просто. Возьмем, к примеру, меня. Я люблю тебя больше всех на свете, но при этом не раз обманывала. — весело отозвалась Телла, надеясь заставить сестру улыбнуться. Хмурый взгляд Скарлетт дрогнул, как будто она хотела рассмеяться, но не смогла вспомнить, как это делается. — Никак не пойму, то ли ты действительно считаешь, что мне следует его простить, то ли просто пытаешься подбодрить? — Конечно, я пытаюсь тебя подбодрить. Ну а что касается прощения Хулиана, это зависит от того, в самом ли деле легенда его брат. Телла сказала это полушутя, но в то же время была серьезна, и на мгновение возненавидела себя за попытку воспользоваться своей сестрой. Но если ей не удастся выиграть игру и найти легенды, если она снова умрет, Скарлетт будет безутешна. Случись что-нибудь с самой Скарлетт, Телла расколотила бы мир в дребезги, а Скарлетт в аналогичной ситуации потонула бы в пучине горя. Я уже спрашивала Хулиан. Но он не сказал, кто скрывается за личиной легенда. Скарлетт прислонилась к столбику кровати. По его словам, выходит, что для него физически невозможно выдать этот секрет. Однако ему было нетрудно сообщить мне, что легенда его брат. Она принялась яростно тереть заплаканные глаза тыльной стороной ладоней. Потому-то я и задумалась, а не было ли все ложью. Я все больше склоняюсь к мысли, что сам Хулиан и есть легенда. Но, не желая выдавать своего секрета, заявил, что приходится великому магистру братом. Скарлетт шмыгнула носом в подушку, все больше расстраиваясь. Пока Телла обдумывала сказанное, подол платья Скарлетт стал укорачиваться и истончаться, и, наконец, превратился в ночную рубашку бледно-розового цвета. «Вот так чудо из чудес!» Во время прошлого караваля Телла слегка завидовала, что у сестры есть платье, которое ведет себя так, будто у него имеются собственные мысли и чувства, меняет ткань, покрой и цвет по собственному капризу. Магия этого наряда была исключительной даже по стандартам караваля, и легенда преподнес его Скарлет. Телла слышала, как актеры шептались об этом во время прошлой игры, удивляясь, почему магистр сделал ей такой необычный подарок. Это имело смысл только в том случае, если Хулиан на самом деле легенда, как только что предположила Скарлетт. Телла села на кровать рядом с сестрой. «Ты действительно веришь, что Хулиан может быть магистром Караваля?» «Не знаю», — пробормотала Скарлет. «Мне кажется, что легенда обладает властью над своими исполнителями. Я не думаю, что он контролирует каждое их действие, но складывается впечатление, что он способен помешать им раскрыть определенные секреты». так что если бы Хулиан действительно был легенда, сильно сомневаюсь, что он позволил бы Армандо рассказать мне правду о роли, которую сыграл в последнем каравале. «Как же я ненавижу Арманда! воскликнула Телла. «Он всего лишь выполнял свою работу. Однако мне он тоже не по душе». Скарлет ударила кулаком по подушке, в которую зарылась лицом, чтобы приглушить всхлипы. Похоже, к ней постепенно возвращается боевой дух. «Как, по-твоему, может он быть легенда?» — спросила Телла. По-моему, им может оказаться любой. Скарлет утерла последние слезы и решительно посмотрела на Теллу. Полагаю, единственный способ узнать наверняка, кто скрывается за личиной великого магистра, это продолжить использовать Хулиана для победы в игре. Ты хочешь использовать его? Телла чуть с кровати не свалилась, настолько нетипичным оказалось сделанное сестрой заявление. Вот это неожиданность. Ты же вроде даже не хотела, чтобы я принимала участие в игре. «Верно, не хотела. Но если ты победишь и встретишься с легендой, тогда мы сможем узнать правду о Хулиане». Скарлет вытащила листок бумаги, как будто это был кинжал, который она прятала в рукаве. Телла подумала, что ее сестра раскрывается с новой стороны, которая ей определенно нравится. «Смотри, что мне дал Хулиан», — сказала Скарлет. «Это следующая подсказка». «Он уверял, что хочет тебе помочь, а я думаю, просто пытался меня подкупить».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 По описанию, похоже на старуху, которую я встретила накануне в заведении «Их разыскивает Элантина». Оно находится в квартале пряностей. Текст подсказки был составлен так, будто действительно предназначался для одной Теллы. Она сомневалась, что все игроки останавливались у здания с вывеской «Их разыскивает Элантина». Телла надеялась туда вернуться, а теперь и сам легенда хотел привести ее в то самое место, которое свело ее с Джексом. Едва ли это просто совпадение. И снова игра показалась слишком реальной. Телла напомнила себе обо всех тех трюках, которые проделывали исполнители «Легенда» в районе храмов. Было бы глупо считать караваль чем-то большим, чем просто игра. Это представление было одним гигантским обманом, в который теперь затягивала и ее тоже. Она протянула сестре подсказку, которую только что от нее же и получила. «Давай завтра сходим туда вместе и во всем разберемся». Скарлет прикусила губу. «Что такое? У тебя другие планы?» «С кем бы они могли у меня быть?» Воскликнула Скарлет, но вопрос прозвучал до странности пронзительно. Ее ночная рубашка вдруг всколыхнулась и быстро сменила цвет с розового на черный. Телла не знала, в чем именно дело, но у нее снова возникло ощущение, что Скарлет что-то от нее скрывает. «Просто я предпочитаю никуда не выходить по ночам», — пояснила Скарлет. «Не могу рисковать снова оказаться втянутой в игру». «Понимаю», — отозвалась Стелла, хоть и не была уверена, что сестра говорит правду.